Глава двадцать первая. Моченые яблоки Передвигаться в доме Арсентий научился скоро. А Прочий мир, двор, улица, наплывал к нему из-за тьмы звуками. Будучи зрячим, он ни на что, казалось, не глядел, и теперь не мог вспомнить не только подробностей двора, но даже того, сколько у крыльца ступенек. Сотни раз спускался, поднимался по ним, а вот. Улицы ждали, когда он выйдет, чтобы ринуться на него, на слепого, углами, тумбами, копытами, колесами. По ночам ему мерещилось, будто города нет, будто он дома, у донца. Надо украдкой встать, выбраться наружу, за воротами свернуть налево и, не отрываясь ногами от дороги, пройти огороды. а там свернуть в бездорожье и шагать по залитой ночным мраком снежной широкой местами ершистой степи, пока шагов не услышит волки. Волки издали оглядят его и станут приближаться, окружать, щелкать зубами. Его охватит страх, он кинется от них прочь, но волки загонят его в кусты шиповника, диких груш. И разорвут его там. Туда ему и дорога. Зачем наводить печаль на людей? Зачем жить, чтобы другие заботились о тебе? Потом еще хоронили, оплакивали тебя. Крик автомобиля, треск мотоцикла, вспугивали черные видения. Арсентий прижимался затылком к стене, вытягивал ноги и спохватывался. Неужели умирать надо ехать домой? Его лихорадило при мысли, что о случившемся надо писать матери, что скоро наступит срок платы за квартиру, а у него, ну, продаст часы. Зачем слепому часы? Потом продаст пальто. А дальше? Федоровна даст ему угол на кухне у сундука. В комнате она не сможет оставить его. и он будет ютиться у нее, как клоп или таракан. Зачем? И как все глупо. Два года прожил в городе, а где его друзья, товарищи? Он из больницы писал белой шапочке, вкладывал в письма к ней записки старикам Марковым, певчим хора. Никто не явился. А в хоре? К черту хор! Но что делать? Или доставать из-за подкладки пиджака записочку к здешним подпольщикам? А кому из зрячих он доверит прочитать эту записочку? Наконец, зачем он пойдет к подпольщикам? Вот, мол, зрячим был, не удосужился, разыскать вас. А теперь, когда ослеп, здравствуйте. На что он нужен подполью? Сыщиков за собой приводить? Ну, еще что? нищим сделаться. К черту! Надо избавить Федоровну и Татьяну от себя. Вот и все. Арсентью казалось, что вокруг него все прислушиваются к его мыслям. Будто он думает вслух и не могут свободно дышать. Федоровна на кухне уже не разговаривает сама с собой. Соседка ходит по коридорчику на носках и не бринчит по вечерам на гитаре. Прибегающий из фабрики Таня не говорит полным голосом, все шепотом, настороженно. Он давит всех, и этому надо положить конец. Подходящая минута подвернулась ему в субботу. Соседка ушла на службу. Федоровна принесла чайник кипятку, хлеба и сказала. — Пей, закусывай, Арсен Петрович, а я запру тебя и пойду к баню, поторгую малость. — Ладно, я провожу тебя. Арсентий положил на плечо Федоровну руку, прошел с нею к двери, прислушался, поднял руки и стал ощупывать стены кухни коридорчика. В стенах ничего подходящего не было, но его вдруг осенило. Он прошел в свою комнату, придвинул к окну стул, встал на него, кончиками пальцев нашарил костыль, на котором когда-то должно быть висела гордина. Однако попробовать, крепко ли он вбит не мог. Пришлось положить на стул ноты и книги. Ну вот, это мерзко, но я не могу исчезнуть так, чтобы никто не видел. Он вынул из чемодана черный крученый шнурок и, связывая его концы, растерялся. Дом и улицу Внезапно накрыл глухой, стремительно нарастающий шум. Что такое? Мысль, что вернулась Федоровна, что в кухне лопнула водопроводная труба, толкнула его за дверь. Кто тут? Отклика не было, а шум все нарастал и нарастал. Арсентий прошел к наружной двери, вернулся к себе, коленями стал на подоконник и распахнул форточку. Фу, и как я не догадался. Со двора его опахнуло журчанием и всхлипами воды. Шел обильный мартовский дождь, после которого за донцом из снега проступают лысины, а вербы чуть ли не в одну ночь покрываются зелеными искрами. В памяти Арсения пронеслись пережитые весны, и он с горечью пробормотал. Да! И все это тютю, -тю, брат, тютю. -тю. Он сердито захлопнул форточку, проворно встал на стул, на ноты, на книги и надел на костыль шнурок. — Ну и дождь! — громко грянул за дверью голос. — Вот измочило, а спрятаться негде. Хороший дождь, благодатный. — Не спишь, Арсен Петрович? Ау! Я тебе моченых яблок купила, слышь? Арсентий спрыгнул со шнурком на пол и сипло отозвался. «Слышу — Слышу. Федоровна через отверстие в двери его проделала Таня. Наблюдала, как он убирал со стула книги ноты и крестилась. В левой руке ее дрожало блюдце с мочеными яблоками. Арсентий растерянно пригладил волосы, и направился к двери. «Яблок, говоришь?» Федоровна отступила в кухню. Оттуда пошла ему навстречу, поймала его за руку и поставила на нее блюдце с яблоками. «На, ешь, вкусные. Я в подворотне съела одно. Гляди, как промокла». Арсентий ощупал ее мокрое плечо и сказал, «Моченым яблоком сейчас самая пора». «Ага». Ешь, а я суп поставлю, пообедаем. что ты давно ты на скрипке не играл. В голосе Федоровны Арсентью почудилось другое. Лучше бы, мол, ты на скрипке играл, чем к костылю со шнурком тянуться. Он шатко прошел к себе, поставил на стол блюдце, ощупал яблоки и услышал голос матери. — Арсюша, на валенки! бери чашку с ложкой, беги в погреб за яблоками. Да делай все так, как я учила. Арсюшка погружает маленькие ноги в прогретые телом матери валенки, облекается в коцовейку и с чашкой выходит на крыльцо. Мохнатый каштан кидается к нему, визжит, Взбрасывает ему на плечи лапы и норовит заглянуть в чашку. «Да — Допусти, пусти! — смеется Арсюшка. — На, глянь, чашка пустая. Ну? Они бегут по оседающему снегу через двор. Арсюшка открывает дверь трехугольной погребицы, поднимает в ней ляду и опускает ноги в погреб в запахе свеклы, капусты и огурцов. Каштан лижет ему руку. Не балуй, ой. Арсюшка торопится заслетевшим с ноги валенком. В погребе он снимает скатки за индивиловый камень, а деревянный кружок и поднимает холстинку. Капуста искрится под ложкой. Из нее показывают бока яблоки. Они лежат рядами. Ряд капусты, ряд яблок. Арсюшка кладет яблоки в чашку. Фукает на руки, а сверху из глаз каштана на него сыплются светлячки. Каштан повизгивает, перебирает лапами и султаном хвоста водит по синему куску неба. Арсентий хочет выбраться из блеска глаз каштана, из синего неба, из переливов снега. Ну, что там было? Бледное, худосочное детство. Даже валенки. Пальтишка или полушубок он не всегда имел. Да, но трудно очернить, оплевать детство. Мохнатого каштана, яблоки, тепло матери, шум сада, заросли кукурузы, казавшиеся лесом, гармонь, которую купил дядя, скрипку, песни, песни за донцом с учителями. Нет, они волновали. Грели, их до слез было жалко. Паутина воспоминаний оборвалась только поздно ночью. Сон раскололся и выбросил Арсентия к мыслям о слепоте, о ярмарке, о пыли, в которой сидят слепые. Он спустил с кровати ноги, надел чистое белье, любимую вышитую рубаху, поставил к окну стул, положил на него ноты, книги. поднялся на них, вскинул руку со шнурком и обмер. На месте костыля в стене была дыра в лохмотьях обоев. Он задрожал, покрылся испариной, а, улегшись в кровати, подавленно сцепил у головы руки и, припоминая, как Федоровна и Таня выдворяли его вечером на кухню, вспыхнул. Чего стараются? Коридорчики раздалось похрустывание пальцев. Кто-то подошел к двери, постоял перед нею, вновь захрустел пальцами и стало тихо.